50. -е. Я обрел по лесу. Была ночь. Пола шла за мной. Бледная девушка в голубом платье с ожерельем на шее. Все, как прежних в снах, давно знакомое и привычное. Землю, где прежде была яма, покрывал ковер из густой травы и сосновых иголок. Я обвел поляну лучом фонарика, и жуткие тени заметались из стороны в сторону. Пола стояла в 5-6 метрах от меня, неподвижная, будто мираж, лишь ветер ласково перебирал её волосы. Внезапно отрешённое лицо девушки стало меняться, как у персонажа из мультика. Губы растягивались в улыбке и шептали всё те же слова: "Ты кое-что забыл, Джон". Только теперь в них слышалась злая насмешка. Я бросил на девушку яростный взгляд, В тот миг я её ненавидел. Вдалеке закричала сова, и я вдруг осознал, что стою на коленях на влажной почве и лихорадочно дёргаю из земли тугие стебли. Я помнил, как в прошлом сне раскапывал могилу голыми руками и ничего не нашёл, но дрожащие и скрюченные пальцы продолжали упорно впиваться в дёрн. Я поднял фонарик, чтобы осветить борозды, которые прочертил в земле, и снова принялся раздирать руками землю, пока не сумел вырвать довольно большой кусок. Оказалось, что он прикрывал глубокую яму. Прежде чем продолжить работу, я обернулся к девушке. Мою душу наполняло простодушное детское торжество. Пола одобрительно подняла большой палец. Я лихорадочно копал, обдирая кожу, ломая ногти, находя радость в самой боли. Я знал, кто лежит в земле. И был готов стереть пальцы до мяса, чтобы его освободить. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу. Фонарик откатился в сторону. Мне пришлось лечь на живот, чтобы дотянуться до дна ямы. Пальцы наткнулись на твёрдое дерево. На дне лежало что-то квадратное размером с кусок плитки для ванной. Я не стал тратить время на то, чтобы подобрать фонарик, а ухватился за края неизвестного предмета, чтобы вытащить его на поверхность. Это оказалось не так-то просто. Моя находка крепко засела в земле, и к тому же оказалась больше обычного куска плитки, по меньшей мере, на 10 см. Я потянул сильнее, и земля поддалась. Секунду спустя я смог вытащить свою находку на поверхность. Оказалось, что это деревянная шкатулка. На крышке была вырезана надпись: "Секреты". Я принялся рассматривать шкатулку, бережно поворачивая её в руках. Дерево отлично сохранилось даже под слоем земли. Я провёл кончиками пальцев по буквам на крышке. И увлечённый своим занятием, не заметил, как Пола приблизилась и, опустившись на колени, стала разглядывать мою добычу с не меньшим любопытством. Когда я хотел поднять крышку, девушка накрыла мою ладонь своей. Ее рука была холодной, словно рыбья чешуя. Еще не время произнесла пола чужим, незнакомым голосом. Я снова попытался поднять крышку, и снова рука пола помешала мне, но на сей раз она была не просто холодна, а охвачена трупным окоченением. Я обернулся, хотел было потребовать, чтобы девушка отпустила меня. Но не смог вымолвить ни слова, увидев изъеденное червями, полусгнившее лицо, лохмотье кожи сквозь которое виднелся череп и распахнутый в немом вопле рот. Я закричал, и всё, что было вокруг исчезло: пол, ящик, лес. Подо мной разверзлась бездна, и я полетел во мрак, в мягкие, как тисты, лапы невидимых чудовищ. Мегги испуганно смотрела на меня с порога моей спальни.